Хотя механизм этого явления еще совершенно непонятен, удалось доказать, что РНК от одной мышечной клетки, выращиваемой искусственно в пробирке, легко переходит в соседнюю. Предполагается, что РНК может передаваться всему органу только путем последовательного перехода от одной соприкасающейся клетки к другой. Переноситься на значительное расстояние стоками межклеточной жидкости она не должна, так как в межклеточной среде много ферментов, способных очень быстро разрушить ее. РНК разрушается под действием фермента рибонуклеазы. И если информация записывается на молекулах РНК, можно уничтожить память, применив рибонуклеазу. Конечно, добраться до РНК, пока она находится внутри нервных клеток, очень нелегко. Зато В периоды серьезных пертурбаций, таких как регенерация обширных частей тела или метаморфоз, больше оснований надеяться на успех. Обученных, а затем разрезанных на две части планарий помещали в раствор рыбонуклеазы на все время регенерации. Последующая проверка знаний показала, что животное, выросшее из головного конца тела, в котором оставался и окологлодочный гангли, сохраняли навык, а образовавшийся из хвостового отдела, его утрачивали. нуклеаза не смогла разрушить РНК в клетках окологлоточного ганглия и память о предшествующих событиях не нарушалась. У планарий, выращенных из хвостового отдела, молекулы РНК соответствующей информации могли быть только во второстепенных нервных канклеях. Вновь созданный окологлодочный нервный узел получить их не смог, а следовательно, Такие животные не могли что-либо помнить из своей дооперационной жизни. Рибонуклеаза не разрушает память, но препятствует ее проявлению и образованию. Пока планарии находятся в растворе рибонуклеазы, у них нельзя не ни вызвать старый условный рефлекс, не образовать новый. У пересаженных чистую воду исчезнувший рефлекс через несколько часов сам собой восстанавливается и могут вырабатываться новые. Не сохранялся условный рефлекс и у мычного хрущака, если обученные личинки перед метаморфозом рыба рыбонуклеаз. Аналогичные опыты были повторены на мышах. Рыбануклеазу вводили в мозговое вещество больших полушарий. После этого зверьки забывали, куда в лабиринте следует бежать, а повторное обучение шло с большим трудом. Фермент, расщепляющий ДНК, введенный мышам в те же участки мозга, не нарушал ранее образованных навыков, но делал невозможным выработку новых. Антибиотик актиномицин-С, который прекращает синтез РНК, также препятствовал образованию новых навыков. Рибонуклеиновые кислоты каждого вида организмов имеют собственный строго постоянный химический состав. Несмотря на огромные размеры молекулы, изменение расположения одного лишь нуклеотида сильно меняет ее свойства, так как в их последовательности закодирована информация, необходимая для синтеза белка. В результате в синтезируемом белке нарушается порядок аминокислот, или синтез его прекращается. В эксперименте удалось заменить один из нуклеотидов изонин на малопохожее вещество. Крысы, над которыми ученые так нехорошо подшутили, не утрачивали прочно выработанных навыков, но теряли способность чем-нибудь научиться вновь. Полученные результаты дают основание предположить, что долгосрочная память кодируется с помощью белков. И об этом же свидетельствуют другие эксперименты. Белые мыши боятся громких звуков. Исследователи постепенно приучили животных к звуковым воздействиям, а затем экстракт их мозга вводили необученным животным. Получившие экстракт быстрее привыкали к звуку, чем контрольная мышь. Если перед введением экстракт обрабатывали рыбонуклеазы, которая должна разрушить Р. НК. Благоприятный эффект сохранялся. Когда же экстракт подвергали воздействию протеолитического фермента, расщепляющего белки, он терял способность передавать навык мышам-рецепиентам. Число примеров, подтверждающих химическую природу памяти, можно значительно увеличить. Однако все равно, подводя итог, мне придется констатировать, что хотя эта точка зрения весьма вероятна, но окончательно еще не доказана. Такое заключение, по-видимому, не устроит тех, кому показалось заманчивым обучение не требующий специальной затраты сил. Но не следует отчаиваться. Кто знает, может наши потомки доживут до такого времени, когда на полках книжных магазинов вместо аккуратненьких томиков будут стоять коробочки с пилюлями. И родителям, Придется покупать своим детям микстуру «Пунические войны», порошки по политическому устройству стран Латинской Америки или набор таблеток, полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Потребность читать отпадет. Романами Ремарк и Хемингуэя молодежь познакомит вкусная, жевательная резинка. Школьных занятий и лекций в вузах не будет вообще, а сроки обучения сократятся до минимума. Студентам технических институтов еще в самом начале обучения будет устраиваться грандиозный обед по сапрамату, а медикам банкет по анатомии человека. Один вечер, и труднейший материал усвою полностью. Не обещаю, что все таки будет, но твердо знаю, процесс обучения удастся значительно облегчить. Имейте только терпение дождаться этого благодатного времени. Волки и овцы. Неискушенному в биологических проблемах читателю может показаться, будто противоречие между химической и структурной теориями памяти так глубоки что об их объединении не может быть речь. Но Розенблат с этим не согласен. В 1967 году он предложил объединенную теоретическую модель памяти. А поводом для ее создания послужили два наблюдения. Давно известно, что между концевой бляшкой нервного волокна и клеточной мембрамой другого, куда она прикреплена, находится синаптическая щель, хорошо видная в электронный микроскоп. Ширина этой щели довольно постоянна, около 200 ангстрем. О работе синапсов Уже был разговор. Напомню, что исследователи умеют получать отдельные детали нервной ткани. Мозговое вещество измельчает вступки, превращая в однородную кашицу. Затем протирают через тончайшие сито, а затем центрифугируют. Можно подобрать такой режим вращения, что в осадок выпадут одни синапсы. Концевые боляшки нервного волокна с кусочком клеточной мембрамы, к которой они прикреплены. Даже в очень хорошо разрушенном мозгу никогда не удается найти синаптических бляшек, отдельных от мембрамы. Значит, Они прочно скреплены друг с другом. Но как это понять? Ведь на электронограммах отчетливо видна разделяющая их щель. Так что же их соединяет? В 1962 году Грею удалось увидеть стропила удерживающая бляшку на поверхности клетки. В электронном микроскопе при максимальных увеличениях можно разглядеть короткие внутри нити длиной около 100 ангстрем. Грей впервые обнаружил, что одни нити выходят из клетки, а другие — из бляшки, а посередине они соединены друг с другом серповидными сращениями. Розенблат счел возможным приписать им определенную роль в химической передаче памяти. Рассуждения его шли таким образом. Пусть в каждом нейроне Ста, возможно, генов, руководящих выработкой полипептидных фрагментов, есть 50. Используя различные комбинации этих фрагментов, можно построить такое огромное количество белковых структур, которое значительно превысит число нейронов головного мозга человека. Определенный запас кадонов, так, в соответствии с терминологией генетиков, были названы эти полипептидные фрагменты, всегда содержатся в телах и отростках нервных клеток. В момент возбуждения нейрона, кадоны, в синаптическую щель, предоставленная сами себе они оказываются очень нестойкими и быстро разрушаются под действием соответствующих ферментов. Иная судьба ожидает кадоны, если одновременно возбуждено два нейрона, соединенных между собой синапсами. Предполагается, что кадоны разнородного происхождения – обладают способностью соединяться друг с другом, и вновь образованные агрегаты застревают между идущими параллельно нитями. Попавшие в щель между нитями кадоны не разрушаются и скрепляют нить. Чем чаще происходит совместное возбуждение двух нейронов, тем большее число нитей связывает концевую бляшку одного из них с постсинаптической мембраной другого, и тем прочнее эти нити скреплены. В постоянно функционирующих синапсах места соединения нитей постоянно ремонтируются и постоянно укрепляются. В нефункционирующих синапсах, напротив, ветшают, нить расходится, а синапс распадается. Вакантное место тотчас занимает какое-нибудь свободное нервное волокно. А судьба вновь возникшего синапса зависит от его активности. Сохранится только постоянно действующий синапс, а неактивный быстро разрушится, уступив место другому волокну. Таким образом, путем подбора нейронов, между которыми необходимо поддерживать связь и кодируется память. Описанная модель хорошо разъясняет специфичность химического переносчика памяти. Каждый кадон способен соединяться лишь с нитями своей родной клетки. Для образования нового синапса необходим конгломерат из двух кадонов. Так как каждая группа родственных нейронов имеет свое химическое лицо, А в этом сейчас почти никто не сомневается, то каждый конгломерат кадонов способен вызвать образование синапсов только между соответствующими нейронами. С посторонними нейронами они не соединятся. Зато, взятые от другого животного кадоны, в мозгу реципиента создадут новые синапсы то есть перенесут определенные знания. Кадоны могут быть изготовлены в лаборатории, и искусственно синтезированная память помещена в мозг. Модель позволяет составлять прогнозы, которые могут помочь дальнейшим экспериментальным поискам. Например, можно предсказать молекулярный вес кадонов, потенциально необходимый, чтобы закодировать все синапсы центральной нервной системы. Кадонами, построенными из четырех аминокислот, можно закодировать миллиард типов синапсов. В этом случае их молекулярный вес должен быть около пяти тысяч. Если кадоны созданы из большого числа аминокислот, их молекулярный вес может быть существенно меньше. Не следует относиться к модели Розенплата как к чему-то вполне реальному. Ее цель – показать, что объединенную структурно-химическую теорию памяти можно реально представить. И сам автор подчеркнул, что вступил в область научного вымысла. Вряд ли модель найдет большое количество сторонников, хотя идея, несомненно, хороша. В ее защиту мне хочется сказать следующее. Весьма обычно длительные и ожесточенные споры двух группировок ученых, предлагающих, казалось бы, непримиримые концепции для объяснения какого-нибудь физиологического механизма, кончаются не выбором одной из них, а созданием объединенной концепции, включающей обе точки зрения. Чем жарче научные способы типа Или, или. Тем чаще окончательное решение вопроса имеет тип и и. Архивариус нашего мозга. В 1887 году в Париже открылся очередной съезд невропатологов и психиатров. На нем... Необычный успех имел доклад молодого, до да то ли никому неизвестного русского врача, Корского, сделанный вне программы. А доклад этот был посвящен описанию психоза, возникающего на почве хронического алкоголизма. Автор уделил большое внимание физиологической сущности заболевания, председательствующий от имени съезда поздравил русского ученого с крупным открытием, показавшим, что психозы являются болезнью мозга. Страшно подумать, но менее ста лет назад это еще нужно было доказывать. На следующем съезде заболеванию официально присвоили наименование Корсаковского психоза. И под этим именем оно и вошло в мировую медицинскую науку. Главные симптомы Корсаковского психоза расстройство запоминания, расстройство ориентировки во времени, конфабуляции и полиневрит. Отбросим полиневрит. Здесь нас будут интересовать только три первых симптома, ибо они явно взаимосвязаны. В их основе расстройство памяти на недавние события. Больной не в состоянии запомнить даже самых обыденных вещей. Он не знает, обедал ли сегодня. Многократно здоровается с врачом, так как забыл, что уже несколько раз с не ним встречался. Не может запомнить имена больных, находящихся с ним в одной палате. Не может даже приблизительно сказать, о чем был только что просмотренный фильм. При такой забывчивости больному трудно следить за течением времени. Он не знает, какой сейчас год, какой месяц, день, недели, число, час, так как забыл вчерашнее число и сколько было на часах, когда он смотрел на них последний раз. Тщательный анализ, проведенный под гипнозом, показал, что сам отсчет времени не нарушен. Больному можно внушить, что он должен позвонить по телефону через полчаса после окончания гипнотического сеанса, и он выполнит волю гипнотизера. Нарушен лишь гносис времени, то есть его узнавание. Последний симптом конфабуляции – то есть выдумки, тоже связан с расстройствами памяти. Обычно больные стесняются своей забывчивости и стараются скрыть от окружающих этот дефект. А пойманные с поличным, они пробуют отшутиться, а припертые к стенке начинают врать, выдумывая всевозможные истории. Больной может рассказать врачу, что вчера был в концерте, о завтраке, которым утром накормила его жена, о школьном сочинении дочери. А и сам он уже много месяцев безвыходно находится в клинике. Виною вранья все та же память. Воспоминания о давно прошедших событиях сохраняются намного лучше, чем о текущих, но и в них больным разобраться трудно. Они не могут точно определить, когда происходили те или иные события. Отсюда естественная путаница в воспоминаниях. Вранье больного – Курсаковским психозом, не имеет ничего общего с выдумками людей, подверженных галлюцинациям. И здесь нет ничего неестественного. Все когда-нибудь действительно случалось с ним или с кем-нибудь из его близких. Он просто путает, когда, с кем, и в какой последовательности происходили события, с трудом извлеченные из глубин слабеющей памяти. При корсаковском психоте наблюдается множественное поражение различных отделов мозга. Особенно сильно страдает гиппокамп. Это послужило поводом считать его, кладовой мозг. Повреждение гиппокампа всегда приводит к нарушению памяти. Об этом свидетельствуют десятки исследований. Наиболее впечатляющие опыты на кедровках. Их родина — Сибирская тайга. Когда в кедрачах созреют орешки, для птицы наступает стратная пора. С раннего утра и до позднего вечера трудится кедровка, делая запасы впрок. До самого наступления снегопадов она должна сделать запасы продовольствия. И всю долгую зиму, выкапывая в снегу глубокие норы, она будет питаться орехами, а весной — выкармливать и птенцов. Прилежная кедровка успевает заготовить 70 тысяч орешков. Трудность не только в том, чтобы успеть наколупать их из шишек, а надо еще надежно их спрятать. Конечно, можно было бы найти подходящую яму или солидное дупло, Но так поступать рискованно. Зимой в тайге кедровый орех — это величайшая ценность. А любителей попользоваться даровыми кормами найдут сколько угодно. От крохотных полевок до хозяина тайги — медведь. И вряд ли создание большой кладовой могло бы пройти незаметно. Вот поэтому кедровка прячет орешки небольшими порциями по 10-20 штук, зарывая их в землю или в мох, засовывая за отставшую кору, подвалежен трюхлявые пни. И в результате получается до шести тысяч кладовок. Держать в них запасы надежнее. Все не разворует, Но как запомнить такую массу хранилищ? Как их найти, когда землю припорошит снег? С этой труднейшей задачей кедровки отлично справляются, помня в течение четырех-шести месяцев места всех своих кладов. Приходится признать, что кедровкам присуща уникальная зрительная память по объему значительно превосходящая человеческую. Для изучения памяти лучшего объекта не придумаешь. Опыты с кедровками проводили прямо в тайге, в огромную клетку, вольеру, По очереди выпускали птиц. В первом эксперименте в клетку ставили кормушки с орехами, и птицы немедленно приступали к сооружению кладовок, а экспериментаторам оставалось только тщательно регистрировать их расположение. А затем птицу отсаживали на несколько часов или несколько дней, И когда она вновь возвращалась в вольеру, кормушки там уже не было. Чтобы не умереть с голоду, кедровкам приходилось разыскивать свои запасы. И делали они это блестяще. Птицы вспоминали 90% своих кладовых. Удаление гиппокампа не уменьшило прилежание птиц. Оперированные кедровки делали запасы так же усердно, как и здоровые, но запомнить места своих кладовок они не могли. Проголодавшись, птицы рылись в мху. И случалось, в конце концов, натыкались на свои или чужие хранилища. Однако сразу было видно, что орехи найдены абсолютно случайно. Неоперированные птицы попусту в лесной подстилке не рылись, они сразу находили корм, как будто только что его спрятали там, и никогда не брали чужих орехов. Нисчестность. Просто они не подозревали о чужих запасах. Гиппокамп связан с памятью, но не он. Служит кладовой мозг. Он всего лишь перевалочный пункт или транспортер, с помощью которого информация передается на хранение в другие отделы мозга. Порядочная хозяйка не тащит себе в кладовку все, что попало. Она отбирает для хранения только вещи, которые наверняка понадобятся. Как поступает мозг? Где, какой отдел заведует отбором материалов, направляемых в архив? Возможно, архивариусом служит гиппокамп. Есть предположение, что для запоминания обязательно нужна именно его санкция. Здесь обнаружены нейроны, отвечающие активности только на первое предъявление новых раздражителей, новых ситуаций. Стоит несколько раз повторить раздражители, и нервные клетки гиппокампа перестают на них реагировать. Особенно сильной реакции отвечают нейроны на раздражители, имеющие для животного важное значение. Вот, видимо, что является критерием для принятия гиппокампом решения. Новый, не имеющий значения раздражитель, может вызвать лишь мимолетную реакцию. Значит, гиппокамп не дал санкции на хранение информации, и кратковременная память не перейдет долгосрочно. Киностудия «Морфей. Фильм. Законодательство Суфолк. В графстве Западный Суфолк, Великобритания, существует закон, согласно которому наказывается штрафом всякий читатель публичной библиотеки, если ему случится невзначай задремать над скучной книгой. Специальный служащий обязан неусыпно следить за строжайшим исполнением закона. Хотя обложение налогом Сонь приносит немалый доход в публичной библиотеке Суфолк, он не получил на Британских островах всеобщего распространения. Библиотечные работники Кембриджского университета значительно демократичнее, Они не только не гонят тех, кто клюет нос, но даже не подвергают репрессиям уснувших. Ведь спящий человек, если он не храпит, ничем не мешает окружающим. В Кембридже считают гораздо опаснее зевающих читателей. Мало того, что зевота нарушает торжественную тишину читальных залов, Она, как известно, весьма заразительна. Давно необходим штраф для зевающих, но его учреждению помешали разногласия. Библиотекари не смогли решить, облагать ли штрафом зевающего читателя или взыскивать он из автора книги, как с первопричины зла. Естественно, читатели за второй вариант, а работники библиотеки не могут с ним согласиться. Они опасаются, что законодательство в конце концов доберется и до них, так как далеко не все авторы английские подданные, и взыскать с них штраф окажется невозможно. Проще штрафовать библиотекаря за комплектацию фондов скучными произведениями. А то, что скучная книга может вызвать сон, заметили очень давно, задолго до возникновения книгопечатания. В настоящее время мы гораздо лучше знаем о внешних причинах наступления сна, таких как слабое, монотонное воздействие, чем об истинных механизмах его возникновения. Древние греки были в лучшем положении. Они вполне определенно знали, что сном заведует бог гипноз. Его мать, богиня ночь Микс, сестра и жена Реба, олицетворяющего одно из начал мира, вечный мрак, живущих Аиде, ежедневно покидает его через западные ворота и с двумя младенцами-близнецами на руках гипносом и танатосом отправляется по миру творя ночь. а младенцы тоже не теряют времени даром. гипноз погружает людей в сон, а его несравненно более злой брат Бог смерти, Танатос готовит новые кадры для Аида. Эти близнецы дружные ребята. Даже верховные боги во главе с самим Зевсом вынуждены считаться с молокососами. Могущество гипноз так велико, что боги ему подчиняются и спят. А Танатос хотя тут над ними не влазим, они смертельно ненавидят. Греческая легенда о детях Никс отражает представление древних о единстве, сна и смерти. Мы к ней еще вернемся. Сын гипноса, Морфей, был более благожелателен к людям. Он, Творит всего лишь сновидение. Характер у него весьма и весьма непостоянный. Сегодня он может подарить жуткий сон и довести вас до холодного пота, а на завтра уведет вас в райские кущи. Научных теорий сна немало. Их число перевалило за шестьдесят. И нужно признать, что научный вес большинства немногим выше греческой легенды. Пока не определено даже, что такое сон. Сейчас ученые вынуждены ограничиваться примерно такой формулировкой. Сон – это особое периодически возникающее состояние, обеспечивающие восстановление способности мозга к бодрствованию. В чем состоит это восстановление? Неясно. Большинство специалистов склоняются к тому, что нервные клетки в период сна пополняют расход наиболее важных для жизнедеятельности нейрона веществ. С этой гипотезой не согласен Шапира. Он считает, что мозг не успевает справиться с информацией, поступающей в течение дня, чтобы ее переработать, систематизировать, сопоставить с ранее заложенной в память нужное время и оптимальные условия работы. Поэтому мозг, получив должную порцию прекращает текущие дела и начинает подводить итоги. Вряд ли только в этом сущность сна, но доля истины в предположениях Шапира несомненно есть. С наступлением сна работа мозга не прекращается. Я не буду пересказывать все теории, как и большинство идей физиологии, можно сгруппировать вокруг двух основных направлений гуморального и нервного происхождения сна. К первой группе гипотез относится токсическая теория. В течение дня в мозгу накапливаются ядовитые продукты, оставшиеся от обмена веществ. Шлак обмена мусор, который нужно удалить. И, видимо, мозг вырабатывает специальные снотворные вещества гипнотоксины. И, возможно, они вырабатываются во всех органах и тканях занятых работой. Когда этих веществ становится слишком много. Мозг бросает свои обычные дела и устраивает санитарный час, чтобы произвести генеральную уборку. Подтвердили эту теорию около 60 лет назад французские ученые Пиерон и Аля Жандря. Они взяли кровь у собаки, которые несколько дней подряд не давали спать, и увели ее в кровеносное русло другой через два часа после пробуждения от ночного сна. Как ни странно, хорошо выспавшаяся собака заснула под же. Аналогичный эффект вызывает спинно-мозговая жидкость невыспавшихся собак. Сильным снотворным действием обладает экстракт мозга животных, находящихся в состоянии зимней спячки. Он способен усыпить не только родственных животных, но даже у кошек и собак вызывает длительный сон. Обычные гиптотоксины также носят универсальный характер. Недавно из спинно-мозговой жидкости коз удалось получить вещество, которое усыпляет крыс. Когда животных лишали сна, его содержание в спинно-мозговой жидкости значительно возрастало в первые 24 часа, но в дальнейшем уже не менялось. Кроме гипнотоксинов и спинно жидкости удалось извлечь вещество с прямо противоположным эффектом. Интересно, что вещество бодрствования может быть получено как от животных, хорошо выспавшихся, так и после многих бессонных ночей. Многие экспериментальные факты не укладываются в гуморальную теорию. А главный из них – наблюдение за сросшимися близнецами и за животными с искусственно соединенной кровеносной системой, так сказать, искусственно сшитыми. Сиамские близнецы, имеющие раздельную нервную систему и общее кровообращение, как трёхглавый змей Гориночка с бессмертного. То есть одна голова спит, другая дремлет, а третья на посту. Значит, роль гипнотоксинов в ежедневной смене сна и бодрствования очень невелика. Одна из мерных теорий предполагает, сон – особое состояние заторможенности, которое наступает от безделья. Когда организм после дневных трудов устает, мышцы нашего тела расслабляются, особенно если мы к тому же приляжем и перестают слать в мозг свою обычную информацию о степени напряжения о проделываемой работе. Мышечная информация составляет весьма значительную часть от общих сведений, получаемых ежеминутно мозгом. Лишившись ее, мозг впадает в прострацию, засыпает. В конечном итоге усталость приводит к прекращению потока информации и от других органов чувств. Усталая мышца века расслабляется, и оно закрывает глаз. Расслабление мышцы, натягивающей барабанную на перепонку, ограничивает поток звуковой информации и так далее, и так далее. Известная доля истины есть и у этой теории. Ограничение потока информации – действительно способствует погружению в сон, но явно не является главной причиной. Наиболее спорные и менее понятные теории, пытающиеся найти командные центры сна. Когда накопилось достаточно много сведений о локализации в мозгу различных функций, Исследователи невольно задумались, а нет ли специальных центров, управляющих сном? Ответ на этот вопрос дал Гесс. Погрузив электроды в заднюю часть гипоталамуса и пропустив через них ток, он мог вызвать у животного сон в любое время дня и ночи исходной точки зрения придерживаются клиницисты, поскольку существует заболевание мозга, сопровождающееся либо усилением сна, либо его расстройством, можно, выявив пострадавшие участки, узнать, где находится центр управляющий сном. Невропатологи пришли к выводу что существует два мозговых центра, заведующих сменой сна и бодрствования. Центр сна ответственен за наступление и поддержание сна. Центр бодрствования за пробуждение и поддержание активного состояния. В нашей стране В течение многих лет наибольшим признанием пользовалась Павловская теория сна. Павлов и его ученики не раз замечали наступление дремотного состояния или сна экспериментальных животных во время опыта. Собаки засыпали в самых различных ситуациях. Общим было одно. Распространение тормозного процесса на значительные участки коры больших полушарий. Когда большая ее часть окажется захваченной тормозным процессом, наступает сон. Таким образом, сон по Павлову – это торможение нервных клеток, начинающиеся в коре и отсюда – распространяющиеся на другие структуры. Еще на заре возникновения учения о высшей нервной деятельности Павлов заметил, что нервные клетки весьма ранимы. Любое значительное усиление их деятельности, любое сильное внешнее воздействие может привести к их гибели. Этого не происходит потому, что клетка затормаживается, отключаясь от всего стороннего и тем самым сохраняя свою жизнь. Таким образом тормозной процесс выполняет еще и охранительную роль. По мере выполнения дневных трудов, В нашем мозгу накапливается все больше клеток, истощивших свои ресурсы, но спасенных с помощью торможения. К вечеру в коре больших полушарий возникает уйма микроскопических очажков тормозного процесса. И постепенно они увеличиваются, сливаются, захватывая огромные территории, и мы засыпаем. Ложась вечером в постель, мы освобождаем множество мышц от обязанности поддерживать вертикальную позу, а мозг от потока информации о выполняемой ими работе, лишая двигательную область коры больших полушарий способности сопротивляться тормозному процессу. Точно так же мы поступаем со зрительными областями мозга, закрывая глаза. В общем, стараемся освободить его от работы и дать дорогу тормозному процессу. Для наступления сна большое значение имеет привычка ложиться в определенное время, принимать, определенную позу, то есть участие в его развитии условно-рефлекторных механизмов. Наш ночной сон – это условный рефлекс на время и на обстановку. Каждый, вероятно, по собственному опыту знает, как трудно подчас заснуть в незнакомом месте, в неурочное время, даже если мы пересидим урочный час, увлекшись каким-нибудь занятием. Для некоторых людей обстановка очень важна. Диккенс, например, в любой гостинице переставлял свою кровать так, чтобы голова его смотрела точно на север, а ноги на юг. Не берусь судить, откуда у великого писателя возникла столь странная привычка. Существование условно-рефлекторного сна было замечено еще в павловских лабораториях. Собака, которую экспериментатор частенько доводил до сонного состояния, засыпала. Как только ее вводили в экспериментальную камеру и ставили в станок, у собаки можно выработать условный рефлекс сна, сочетая звонок с электрическим раздражением сонного центра. Через некоторое время звонок станет вызывать сон. Существующие теории сна очень сильно отличаются друг от друга. Лет 30 назад казалось, что эти противоречия никогда не удастся преодолеть. Развитие электрофизиологических исследований помогло сблизить различные точки зрения. У одного и того же субъекта сонные очаги. В одних случаях Раньше возникали в коре, а в других случаях в подкорке, то есть ближе к центру сна. Гипнотоксины, погружая животное в сон, воздействуют прежде всего на центр сна. Раздражение центра сна, в свою очередь, способствует выработке. Гипно токсинов. В опыте на сросшихся близнецах сначала засыпало животное, у которого раздражали центр сна, и только затем его партнер. Кровь, взятая от животного, заснувшего под воздействием электрического раздражения центра сна, в состоянии усыпить другое. Сон — явление всеобщее. Все живые существа нуждаются во сне. Брат, мы до сих пор не знаем, спит ли муравей, когда лежит ночь, раскинув лапки у себя в подземелье, или это просто состояние бездействия. Тем более нам трудно заметить дремотное состояние у медуз. Время от времени выдвигается предположение, что некоторые животные обходятся без сна, в этом подозревают жвачных из-за того, что бедняжкам весь день приходится щипать траву и всю ночь ее пережевывать, отригивая из желудка отдельными порциями, и вновь, возвращая назад, зеленым кашицу. Второй кандидат, причисленный к лику неспящих, это акула. У нее не существует специального приспособления для циркуляции в жабрах воды. Чтобы вода хорошо омывала жабры, акула должна быстро двигаться. Несомненно, Создание легенды о жестоком, недремлющем хищнике значительную роль сыграли суеверные моряки. Но тем не менее, мы знаем из фильмов Жака и Ива Кусто, что акулы спят на дне океанов. Нет животных, не умеющих спать, Зато у некоторых мозг спит дробно. Уже давно замечено, что сон может не захватывать мозг полностью. Какие то его участки? продолжают работать. Так охотники знают, что к спящему зверю подкрасться легче, чем к бодрствующему. Но... Малейший неосторожный звук И сна у зверя, как не бывало. Пока животное спит, Сторожевой пункт в его мозгу прислушивается, А не возникнет ли вдруг Новый, незнакомый звук. Привычные звуки, шум дождя, Журчание ручья, зверя не будет. Такие же сторожевые пункты возникают в мозгу людей. В старину мельник Лежебока всегда отлично спал по скрип жерновов, но просыпался тотчас, если в работе механизма возникал перебой. А усталая мать, она спит так крепко, что ее не разбудит ни гром небес, не радио заговорившее в шесть часов утра, но стоит младенцу чуть пикнуть, и она у его колыбели. Настройка сторожевого пункта может быть удивительно узкой. Однажды на украинском фронте расположение батареи, где мне довелось служить, накрыл шквал артиллерийского огня противника. Тяжелые снаряды точно ложились в цель. И через полчаса у нас не осталось ни одного целого орудия, ни метра, ни взрытой воронками земле. Когда налет кончился, командир батареи пошел собирать оставшихся в живых солдат. У моего окопчика он даже не остановился не видя там никаких признаков жизни, но все же по фамилии окликнул. И к его изумлению, из-под комьев земли и груды мусора, занесенных в траншею взрывной волной, тотчас же поднялась моя голова. А еще больше удивился я, увидев картину страшного разрушения. Все время пока длился артиллерийский обстрел, и я блаженно спал в моем окопе. Снаряды, рвавшиеся, можно сказать, прямо над головой, меня не разбудили. Даже сон никакой не приснился, а негромкого окрика оказалось достаточно, чтобы я проснулся. Видимо, мой сторожевой пункт был точно настроен на тембр, командирского голоса. Сторожевые пункты часто возникают в двигательных областях мозга. Это позволяет нам спать сидя. Опытные кавалеристы отлично спят в седле. Нужно спать на ходу. Усталые пехотинцы иногда спали на ночных марш-бросках. Идет колонна солдат, Ногам задан привычный темп, Локоть чувствует локоть соседа, А лицо уперлось в плечи впереди идущего, И вся спящая колонна идет как единое целое. Птицы умеют спать на лету, Птицы, находящиеся в середине каравана, Безмятежно спят. И теперь стало ясно, для чего аисты меняются в полете местами. Миниатюрные макетофоны, которыми птицы были снабжены, рассказали, что держаться в строю им помогают звуки, идущие от передних и задних птиц. Аисты, Если захочет вздремнуть на лету, должен иметь в своем маленьком мозгу, по крайней мере, два работающих пункта в двигательной и звуковой областях. Руководить ритмичными движениями нетрудно. У человека во время сна работают диафрагма и грудные мышцы. Сколько нужно спать, чтобы мозг полностью восстановил свои силы? Большинство медицинских руководств советуют для взрослых 6-8 часовой сон. Но 8 часов это треть суток, треть жизни. Это роскошь. Размер необходимого сна отчасти связан с привычкой. Человек может научить собственные нейроны быстрее восстанавливать силы. Известно, что много выдающихся деятелей науки и искусств Бехтерев, Гумбольд, Гёте, Шиллер, Мирабо, Наполеон Отводили для сна не более пяти часов в сутки. Утверждают, что Эдисон спал всего 2 три часа. Люди со сниженным интеллектом, напротив, спят много. И неясно, снижение интеллекта приводит к увеличению продолжительности сна или Чрезмерная его длительность значительно сокращает время, необходимое для развития интеллекта. Вероятно, здесь зависимость обоюдная. Широко распространено мнение, что перед сложными или трудными делами не мешает особенно хорошо выспаться. Но это неверно. Опыт, проведенный на американских студентах, проспавших вместо первичных семи, на два часа больше, показал, что счет выполнения двигательных навыков, обнаружение зрительных и звуковых сигналов на фоне шума, они производили значительно хуже, чем в обычные дни. И это следует иметь в виду. Спите доста, но меру знайте. Продолжительность сна животных зависит от многих обстоятельств. В центральных и южных районах Европейской части Советского Союза живет маленький зверек, ужасный любитель поспать. Его так и называют соней. день это очаровательное существо проводит тупле, погруженное в беззаботный сон, и только с наступлением темноты просыпается на два-три часа, чтобы немного поразмяться и отобедать. Очень много спят наши домашние животные ведь им не приходится тратить время на поиски пищи. Так собака, которую заперли в квартире, уйдя на работу, проспит до самого возвращения хозяев, а позже, ночью, тоже от них не отстанет. Большинство птиц спит всю темную часть суток. Лишь весной, в брачный период, У них наступает бессонница, И они поют в сумерках На вечерней и утренней заре, А на севере и всю ночь на пролет. Меньше всех спят обжоры. Крот за день должен насобирать Такую прору червей и насекомых, что большую часть суток проводят в трудах и заботах, оставляя для сна всего около пяти часов. По характеру сна животные делятся на дневных и ночных. Хотя люди относятся к дневным тварям, многим из них – Легче работается во вторую половину дня, вечером или даже ночью. Такие субъекты с трудом просыпаются и еще труднее заспают. Другая часть людей быстро и легко встает с постели. Очень интенсивно работает первую половину дня, а вечером удовольствием забирается в постель. Работать ночью для них сущее наказание. Это связано с рожденными особенностями ритма нашего сна, изменить который человек не властен. Маленькие дети и домашние животные спят по нескольку раз в сутки. Есть звери, которые дробят свой сон на более мелкие порции. А ластоногие имеют отрицательную плавучесть, поэтому спать, лежа у поверхности воды, они не могут. Когда у них нет возможности вылезти на берег или на лед, Им приходится регулярно всплывать, чтобы глотнуть разок-другой свежего воздуха. Так по три-четыре минуты спит на дне северный морской слон. Выспаться в сласть им не удается и на твердой постели. Нерпа, выбравшихся на лед, спит, всего 2-3 минуты, а потом поднимает голову, оглядывается по сторонам и, убедившись, что опасности нет, снова засыпает на те же короткие 2-3 минуты. Позы во время сна могут быть самыми причудливыми. Это не только дело привычки, но и врожденное свойство. Случается, что представители нескольких поколений одного семейства принимают во время сна одинаковую позу. Итальянские психологи считают, что поза спящего человека раскрывает отдельные черты его характера. Животные принимают более экзотические позы. Летучая мышь и один вид маленьких попугайчиков спят вниз головой. Не следует считать это следствием плохого характера. А слоны спят на животе, опираясь на бивни. Самцы козерогов закидывают голову назад, чтобы опереться рогами о землю и хоть на время сна избавиться от постоянного бремени. Очень неожиданными оказались причудливые позы спящих рыб. Так Кусто, путешествуя ночью во владениях Нептуна, к своему крайнему удивлению обнаружил что крупные рыбы могут спать на боку, да так крепко, что их с трудом удавалось растолкать. Учитесь видеть сны. Учитесь видеть сны, джентльмены, писал известный немецкий химик Кекули. В 1865 году он сделал выдающееся открытие, установил структурную форму бензола. Ученый рассказал, что эта идея, имевшая для органической химии кардинальное значение, пришла ему в голову во время сна. Кикуле снился бал. Молекулы химических веществ кружились в вихре танца. Некоторые из них были похожи на змей. И вдруг одна из причудливо извивающихся молекул захватила в рот свой хвост. И достаточно было мгновения чтобы мозг Кикуля осознал, что в кольцевой форме кроется объяснение загадочных свойств бензола, которые никак не удавалось понять. Мемуарная литература ученых изобилует рассказами об открытиях, сделанных во сне. Наш мозг нередко продолжает ночью работу, начатую днем. Для творческих работников вечное перо и записная книжка на прикроватной тумбочке — предметы отнюдь не лишние. Ночную работу мозга следует брать на вооружение. Влияние сновидений на темпы развития нашей цивилизации имеет и другой аспект. Кто знает, не была ли идея ковра самолет или транспортного помела для некой сеньоры из домика на курьих ножках, подсказана сказителю во время сна. Трудно переоценить значение подобных сказок. Для возникновения мыслей о создании летательных аппаратов сновидения могут оказаться серьезным поспорием для решения трудных вопросов. Когда мы попадаем в объятия морфея, наш разум освобождается от ограничений скучной реальности вырываясь из рамок первичных понятий и представлений. В мире снов все возможно. То, что наяву никогда не пришло бы в голову, то, что мы отвергли бы, ни на минуту не задумываясь, как абсолютно невероятное, во время сна принимается как должное. Между тем первую минуту совершенно невозможным после зрелого обдумывания может представляться не таким уж безумным. И настоящий ученый должен уметь ценить безумные идеи. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на авторитеты. Физик-теоретик Дайсон в своей книге «Новаторство в физике» пишет «Большая часть неспровергающих основы статей, которые направляются в физическое обозрение, отклоняются редакции не потому, что их нельзя понять, а именно потому, что их можно понять. которая понять нельзя, как правило, печатается. Великое открытие, когда оно только что появляется, почти наверняка возникает в запутанной, неполной, бессвязной форме. Самому открывателю оно понятно только наполовину, а для всех остальных оно Полная тайна. Поэтому любое построение, которое не кажется на первый взгляд безумным, не может иметь надежды на успех. Сходных взглядов придерживался и Бор. В 1958 году в Нью-Йорке в дискуссии по поводу доклада Гинсперга и Паули Он сказал, «Все мы согласны, что ваша теория безумна. Вопрос, который нас разделяет, состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы иметь шанс быть истиной. По-моему, она недостаточно безумна для этого». Немногие умеют пользоваться дарами Морфея. Немало людей, особенно мужчин, утверждают, что вообще не видят никаких сновидений. Это глубокое заблуждение. Все здоровые люди регулярно видят сны, но, проснувшись утром, о них нет. Помнит. обычно достаточно 10-минутного крепкого сна, чтобы воспоминания о сновидении полностью стерлись. Хорошо помнят сны люди, спящие неглубоко. Возможность вовремя проснуться или запомнить сновидение связана со сторожевыми пунктами. Они могут возникнуть у человека, увлеченного своей работой. Сделать научное открытие во время сна способен лишь человек, который все 24 часа в сутки остается ученым и на работе, и дома в своей постели. В этом смысле об умении видеть сны и писал Куле спешу утешить людей, не умеющих видеть сны. Возможно, ценность наведения невелика, а выполненная мозгом за ночь работа не пропадает даром, даже если о ней не осталось прямых воспоминаний. Некоторые ученые считают Что смысл сна не в осуществлении особых биохимических реакций, связанных с восстановлением клеток мозга, а в потребности сновидений. Возможность каждую ночь временно сходить с ума спасает наш мозг от настоящего сумасшествия. Неизвестно Нужны ли мозгу сновидения для чего-то определенного, или он просто развлекается драматургической деятельностью, сам сочиняет, сам ставит и сам глядит. Удалось выяснить лишь, что они появляются только в определенные периоды сна, совершенно необходимые для настоящего отдыха. В 1934 году Андреев обнаружил, что у спящего человека вдруг возникают быстрые движения глазных яблок. Именно в эти моменты ему снятся сны. Более 20 лет наблюдения Андреева не привлекали ученых. Сочли что движения глаз возникают, когда человек начинает просыпаться. Обычный сон проходит несколько этапов. Сонливость А сменяется стадией легкой дремоты Б, затем неглубокого сна С. На протяжении следующих двух стадий Д и Е, сон углубляется и возникает последний период быстрых движений глаз. В это время происходит задержка дыхания, аритмия пульса и возникают двигательные реакции продолжающего спать человека. Сон в этот момент очень крепок, хотя на первый взгляд такого впечатления не возникает. Во время каждой стадии происходит весьма характерное изменение электрических реакций мозга, что позволяет их четко разделять. За отсутствие сходства с глубоким сном стадию быстрых движений глаз назвали парадоксальной. Длительность каждой стадии зависит от многих причин. У нормального человека наиболее продолжительна стадия С. Именно на нее падает более половины сна. Второе место занимает парадоксальная стадия, а самой короткой является стадия Д. В течение ночи каждая стадия возникает по нескольку раз. Они появляются в обычной последовательности в виде отдельных циклов. А, Б, С, Д, Е, Рем. Сокращение от Repeat Eye Moving. То есть быстрое движение глаз. Далее. С, Д, Е. Рем, С, Д, Е, Рем и так далее. Продолжительность каждого цикла около полутора часов. За ночь успевает пройти 4-5 циклов. Ценность отдельных стадий. Неравнозначно. После длительного лишения сна в первую очередь увеличивается стадия «Я». Возможно, она самая важная. Однако, если человека лишить парадоксальной стадии, а это сделать нетрудно, Стоит только будить спящего всякий раз, когда она наступает. то он не будет чувствовать себя выставшимся. Значит, парадоксальный сон тоже необходим. Лишение парадоксальной стадии переносится ничуть не легче, чем полное бессон. У людей возникают серьезные психические расстройства. Однако кошки переносили 70-дневное лишение парадоксальной стадии и оставались живы. Полное лишение сна в 5-6 раз менее продолжительное было бы для них смертельно. Итак, Парадоксальная стадия — это весьма необходимая составная часть сна. Человек, лишенный парадоксального сна, стремится при первой возможности наверстать упущенное. В первую ночь у испытуемого наблюдается, как обычно, 4-5 циклов сна. Его Приходится будить всего четыре-пять раз. А во вторую ночь стадия парадоксального сна наступает чаще, и будить приходится уже пять-десять раз. А на третью ночь уже десять-двадцать раз а на четверть 23-30 раз. Если теперь прекратить мучить испытуемого, дав ему возможность отоспаться, в первую очередь возрастет продолжительность парадоксального сна. Ежедневно мешая человеку спать парадоксально, Можно заметить, что количество стадий со сновидениями увеличивается главным образом последней третьей ночи. Организм ощущает острую потребность наверстать упущенное, но сделать это пытается, не ломая общего ритма сна. Когда же наконец представится возможность выспаться, парадоксальная стадия занимает до 60% сна. Это предел. Сколько бы дней человека не лишали возможности ею наслаждаться, она не увеличится. Зато потом Потребуется несколько ночей, чтобы наверстать упущенное. Человеческий зародыш поначалу не умеет ни спать, ни бодрствовать. Он научится этому за месяц до рождения. У новорожденных детей сон уже имеет сходство со сном взрослого человека. Состоит он из нескольких стадий, но только парадоксальная, полностью похожа на парадоксальную стадию взрослых. Остальные стадии сна, часто называемые медленным или ортодоксальным сном, формируются, начиная со второго месяца жизни. Начало стадии Е, месяцем позже стадия Д. Для формирования стадии С требуется 2-3 года. А стадии А и Б окончательно созревают лишь к восьми-десятилетнему возрасту. Продолжительность И каждая стадия с возрастом меняется. У маленьких детей весь цикл заканчивается за 50-60 минут. Стадия Е, начиная с совершеннолетия, постепенно сокращается и к концу жизни уменьшается в два раза. Сон высших животных также делится на ортодоксальный и парадоксальный. Спать парадоксально умеют голуби, куры, галки, мыши, крысы, кролики, овцы, кошки, собаки. Обезьяны, то есть высшие животные, а низшим это не дано. Ни рыбы, ни лягушки спать парадоксально не умеют. Впервые короткие периоды парадоксального сна появляются у рептилий. Их обнаружили у ящерицы грипенчатого шипохвоста из южных районов Северной Америки. Видят ли при этом животные сны, сказать очень трудно. Ведь об этом даже попугая не спросишь. Но, вероятно, все-таки видят. У собаки во время сна вздрагивают лапы. А временами Она взвизгивает то жалобно, то радостно, а иногда скулит или даже рычит. Мой спаниель после удачной охоты, устав за целый день беготни по лесам и болотам, с трудом добредает электрички и тут же засыпает, как убитый, радостно повискивая во сне. Напротив. Если дичь была, но я мазал, он во сне взвизгивает с надрывом, отчаянным голосом, повторяя те же интонации, что и два часа назад на краю болота, когда гнался за тяжело взлетевшей кряквой, в которую я не попал. Складывается представление, что во время сна Животные переживают события истекшего дня. Но, к сожалению, проверить это невозможно. Продолжительность парадоксального сна зависит от уровня развития животных. У птиц эта стадия длится всего несколько секунд. У взрослых она занимает 0,2%, а у птенцов 0,6% общей продолжительности сна. У млекопитающих парадоксальный сон более длительный 4,30%. Морские свинки и овцы, спящие достаточно много, удовлетворяются четырьмя пятью процентами парадоксального сна. Крот, страдающий вынужденной бессонницей, спит парадоксально четвертую часть своей ночи. Крупные хищники, которым, как правило, некого бояться. Спят долг, причем четвертую часть, парадоксально. Звезди поменьше, особенно те, кто не может надежно укрыться в глубокой норе, дупле, под камнем или на дне водоема, спят очень плохо. Парадоксальный сон, самый глубокий. Так спать опасно. И им не до снов. Павианы, ночующие на земле, Избегают впадать в парадоксальный сон. А макач, устраивающийся на ночь высоко В кронах деревьев, С удовольствием смотрят сны И спят парадоксально В три-четыре раза дольше. Продолжительность циклов сна связана с размером животных. Она зависит от интенсивности обмена веществ. Чем крупнее животное, тем длительнее циклы. У маленьких мышек 7-13, у кошек 20 -15. 40, у обезья 40, 60, у человека 80, 90, а у слона 120 минут. Новорожденные детеныши, как и человеческие дети, умеют спать парадоксально. Зрело рождающихся животных, таких как котята, сразу после рождения периоды парадоксального сна следуют один за другим, прорываясь лишь на очень короткое время. Должно пройти немало времени, чтобы периоды ортодоксального сна, постепенно увеличиваясь, выросли, Общей сложности до 70-75%. Только у зрело рождающихся животных, таких как регненок, они обнаруживаются уже в первые дни жизни. Центр, управляющий парадоксальным сном, находится на границе между головным И спинным мозгом. Раздражая его во время естественного сна электрическим током, через специально вживленные электроды можно вызвать парадоксальную стадию. Наоборот, хирургическое разрушение уничтожает парадоксальный сон и приводит оперированное животное к гибели. Наступление парадоксального сна вызывает медиатор-серотонин, накапливающийся в мозгу во время обычного сна. Таким образом, серотонин — это не простой медиатор, а истинный стимулятор, режиссер и постановщик сновидений. И, вероятно, с его помощью можно было бы увеличить количество и продолжительность сеансов кинематография «Морфей». Во время сна значительно увеличивается кровоснабжение мозга в парадоксальной стадии на 62-173%. В сравнении с железами и мышцами, где кровоток возрастает в 10-16 раз, это немного. Но при неудовлетворительном состоянии сосудов он может быть опасным. С парадоксальной стадией сна связывает возникновение некоторых заболеваний организма. Приступы стенокардии, гипертонические кризы, инфаркт миокарда происходят именно во время парадоксального сна, а приступы бронхиальной астмы в ортодоксальной стадии. Пока не ясно, стоит ли при возникновении тяжелых состояний на некоторое время подавлять ту или иную стадию сна. Изучение стадии сна имеет большое значение для определения эффективности лекарств. Применяемые в настоящее время снотворные подавляют парадоксальный сон. Это значит, что приняв лекарство, человек хотя и спит, но не так, как при естественном сне. Сильно нарушают структуру сна барбитураты. Попринимав их несколько дней подряд, приходится затем в течение многих ночей наверстывать упущенное по парадоксальному сну. В этом еще одна из причин вредного воздействия систематического применения снотворных средств. С бессонницей следует бороться улучшением режима дня и общим укреплением организма. Может быть, психотерапией, а к снотворным прибегать лишь в самых крайних случаях. Расстройство сна обычно не является самостоятельным заболеванием. Например, при недостаточности щитовидной железы человек утрачивает наиболее глубокую стадию ортодоксального сна. В этом случае снотворное только временно облегчает страдания, но не в состоянии исцелить больного. Напротив, прием гормона щитовидной железы, тиреоидина, оказывает настоящий терапевтический эффект, в том числе приводит к нормализации сна. Нарушить сон нетрудно, например, голодом. В первые два дня голодания увеличивается стадия парадоксального сна. А затем он идет на убыль и к восьмому дню исчезает полностью. Одним-двумя днями позже исчезает медленный сон. Пока у животного сохраняется аппетит, его еще можно спасти. Сразу же после еды восстанавливается способность первые дни удлиняется парадоксальный сон в ущерб продолжительности медленного. Парадоксальный сон интенсивно изучается во многих лабораториях мира, но по-прежнему неясно, зачем понадобился мозгу ночной кинематограф. Может быть, Основная задача парадоксальной стадии – показывать нам сновидения специально для того, чтобы мы могли использовать идеи, которые, пользуясь нашей беспомощностью, протаскивает морщей. Одно, несомненно, уметь смотреть сновидения очень полезно. Спать парадоксально. Мне грустно потому, что весело тебя Голод не тетка. Самые частые, самые обычные эмоции, с которыми ежедневно сталкиваются животный и человек, связаны с состоянием голода и насыщения. Они должны обеспечить ритмичность обменных процессов. Голод сигнализирует об истощении пищевых запасов еще задолго до того, как их количество снизится настолько, чтобы это смогло отразиться на снабжении отдельных тканей и клеток тела. Чувство насыщения призвано прервать дальнейшее поглощение пищи, как только ее количество желтки окажется достаточным для удовлетворения текущих нужд. Задача достаточно сложная. Чтобы оценка была правильной, необходимо определить калорийность и общее количество съеденной пищи. Насыщение и голод контролируются особым отделом мозга, гипоталамусом. При разрушении боковых отделов этой области мозга, животные переставали есть. Они как бы теряли чувство голода, и какую бы вкусную пищу им не предлагали, взирали на нее полнейшим равнодушием. И если их не кормить насильно, они худеют и в конце концов погибают от полного истощения. Когда были повреждены самые боковые отделы гипоталамуса, но животных есть, не удавалось если разрушение производилось чуть ближе к центру, то через несколько дней искусственное кормление способность жевать и глотать пищу полностью восстанавливалась. И скоро животное само брало корм из кормушки, но делало это только в том случае, если миску с едой Ставили у него перед самым носом. За кормушкой, чуть сдвинутой в сторону или переставленной на новое место, оперированная крыса не потянется и разыскивать ее не будет. Все двигательно-пищевые условные рефлексы, выработанные до операции, исчезнут и восстановить их уже никогда больше не удастся. Совсем иная картина обнаруживается при разрушении центральных отделов гипоталамса. В этом случае нарушается чувство насыщения. Эти животные всегда выглядят голодными могут есть в любое время дня и ночи, зажирают огромное количество пищи и, конечно же, жареют. Противоположный эффект вызывает раздражение гипоталамуса электрическим током. Стимуляция боковых отделов, способна у накормленного до отвала животного вызвать аппетит а центральных, даже у очень голодного животного, подавить чувство голода. Интересно, каким образом узнает мозг об уменьшении пищевых запасов? Среди ученых издавна бытует два мнения. Одни склоняются к тому, что чувство голода подавляется, когда пища, покидая желудок, переходит в двенадцатиперстную кишку. А другие считают, что объединение крови питательными веществами — вот главная причина ощущения голода. Оба предположения неверны. Перистальтические движения желудка, наступающие вскоре после того, как пища его покинет, могли бы информировать мозг. Однако у собаки после 3-4 дней полного голодания голодный перистальтика прекращается, а стремление к пище не исчезает не уничтожают чувство голода и отсутствие желудка. У сторонников противоположной теории тоже нет убедительных доказательств. Чувство голода не вызывается простым снижением уровня сахара в крови. Гораздо важнее разница в количестве сахара в артериальной и венозной крови. До изобретения электронной аппаратуры, при изучении чувства насыщения и голода, приходилось прибегать к всевозможным ухищрениям. Желудок высших животных иннервируется блуждающими нервами. Их два. И оба они смешанные, то есть содержат двигательные волокна, по которым, Мозг шлет свои распоряжения и чувствительные волокна, несущие информацию в мозг. Один из двух нервов экспериментаторы перерезали, и его центральный конец, часть нерва, которая оставалась связанной с мозгом, сшивали с периферическим, идущим на периферию концом перевязанного нерва передней конечности или языка, в составе которого идут волокна к околоушной слюной слюнной желези. Через некоторое время сшитые нервы срастаются. Волокна регенерирующего блуждающего нерва, прорастая по нервным лагалищам, достигает мышечных волокон или секреторных клеток слюнной железы. И собака готова для основного эксперимента. На таком животном удобно следить за состоянием центров блуждающих нервов. Если центры заторможены, искусственно и нервированы органы, остаются бездейственными. Но как только в центре облуждающего нерва возникнет возбуждение, немедленно начнет дергаться передняя конечность или из протока слюной железы потечет слюна. И чем сильнее возбужден мозг, тем интенсивнее реакция на периферию. Оказалось, что у голодных животных активность ядер блуждающих нервов значительно выше, чем у сытых, и к тому же волнообразно колеблется. Опустевший желудок непрерывно шлет в мозг сигналы. Это первое предупреждение мозгу. Если перерезать второй блуждающий нерв, мозг лишится информации о состоянии желудка. Отсутствие в нем пищи не станет больше возбуждать центры блуждающих нервов, а поэтому не будет возникать вспышек активности в органах, искусственно иннервируемых вторым блуждающим нервом. Формирование эмоций голода изучается уже не один десяток лет, и сейчас их организация достаточно ясна. Пищевой центр, расположенный в боковых отделах гипоталамуса, возбуждается под действием голодной крови. Отсюда возбуждение передается выше расположенной инстанции мозга. И чем оно сильнее, тем больше мозговых структур оказывается вовлеченными. И, наконец, возбуждение добирается до передних отделов коры. И мы ощущаем чувство голода. Именно В передних отделах мозга формируется пищевое поведение высших животных. Устранить голодное возбуждение передних отделов мозга можно, введя в кровь глюкозу и перерезав блуждающие нервы, которые несут в мозг информацию об отсутствии пищи в желудке. Поэтому чувство голода сохраняется у людей с удаленным желудком и в тех случаях, когда питательные вещества вводят непосредственно в кровь. Пищевое возбуждение приходит в кору по мозговым системам, где в качестве медиатора используется ацетилхолин. Сигнализация о чувстве боли передается в передний мозг по другим системам с помощью адреналина. Она достигает тех же нервных клеток, которые возбуждаются при голоде и подавляет их активность. Как известно, насыщение происходит уже за столом, задолго до поступления питательных веществ в кровь. Начинается оно с того момента, когда пища попадает нам в рот и раздражает рецепторы языка. Однако действие на язык хватает ненадолго. Орошение молоком ротовой полости кошки Снимает пищевое возбуждение лишь на несколько минут. Следующая информация о насыщении поступает от рецепторов растяжения желудка. Введя в желудок резиновый баллончик и надув его, можно на гораздо больший срок подавить пищевое возбуждение, Особенно если этому предшествует воздействие на вкусовые рецепторы языка. Третьим сигналом служит выход жидкости из депо. Когда в желудок попадает сухой корм для нормального его переваривания, организм вынужден отдать органом пищеварения значительное количество воды. Эта влага черпается из Депо. Пока никто не сумел объяснить, как узнает гипоталамус о перераспределении жидкости. Он производит оценку съеденной пищи. Ее сухость это косвенное свидетельство высокой калорийности. Тем более, что вкусовые рецепты предварительно информируют гипоталамус о действительном поступлении в пищеварительный тракт пищевых веществ. Поэтому подозрение о том, что желудок наполнен балластом, просто не возникает. Последний источник информации это поступление в кровь глюкозы, а ее количество в крови увеличивается задолго до истинного переваривания пищи. Раздражение вкусовых рецепторов